Глава. Восстановление хозяйства. Как водится, правительство начало с разработки пятилетнего плана на 46 50 годы. Задача была восстановить довоенный уровень промышленности сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень. Составление программы и контроль над ее исполнением были поручены тому же человеку, который во время войны руководил милитаризацией экономики, Николаю Вознесенскому руководителю Госплана и заместителю главы правительства. С 1946 -го года она называлась не совнаркомом, а советом министров. По основным показателям производства электроэнергии, угля, нефти, чугуна, стали, общему объему промышленного производства, 48м 1948-1949 годам задача была достигнута. отставала только сельское хозяйство, к концу пятилетки не сумевшее выйти на военный уровень. Но заводы тяжелой промышленности заработали железные дороги, воскресли, были отремонтированы прежние и построены новые электростанции, вышли на проектную мощность, трудники и шахты. Все эти достижения триумфально декларировались как доказательство преимуществ социалистического хозяйства и мудрого руководства вождя. Результаты действительно были впечатляющими, но отнюдь не уникальными. Восстанавливать разрушенную войной жизнь пришлось многим европейским странам. В среднем этот процесс занял полтора года. У стран, потерпевших поражение, дольше. Так что Советский Союз еще и несколько задержался, но ведь его экономика и пострадала больше, чем британская и тем более неразбомбленная французская. Кроме того, западные страны получали помощь от США по плану Маршала, о котором будет рассказано ниже, а советское государство не имело этого существенного подспорья. Но... У СССР были собственные инструменты, которыми не могли пользоваться другие правительства. Эти инструменты и обеспечили результат. Во-первых, государство полностью распоряжалось всеми доходами и расходами, причем могло игнорировать фактор народного недовольства, ведь демократических выборов в стране не существовало. Это Великобритания, уставшая от тягот населения, переизбрала недавнего кумира Черчилля, а во Франции отправила в отставку героя сопротивления генерала Дегольля. Сталину подобных неприятностей можно было не опасаться. Поэтому львиная доля бюджетных средств, 88% капитала вложений, тратилась на тяжелую энергетическую и добывающую промышленность. А легкая промышленность, от которой зависит качество жизни, фактически игнорировалась. Уже упоминавшаяся денежная реформа 1947 года была проведена еще и для того, чтобы сократить спрос на товары народного потребления. У людей просто не осталось на это средств. К 1950 году зарплата в городах достигла показателей сорокового года. А те, в свою очередь, из расходов на индустриализацию не превышали уровня 28-го года. А положение в деревне было намного хуже, чем до войны. Электричество работало только в 15% поселений. По до дням почти ничего не выдавали. Зарплата колхозника была в 6-7 раз меньше, чем у рабочего. В деревне люди выживали за счет подсобных хозяйств но по сравнению с 40-м годом сельхозталог многократно вырос – 1100 рублей на среднюю семью, при том, что в начале 50-х денежные выплаты в колхозе редко превышали 40 рублей в месяц. При этом сельские жители еще и находились на положении крепостных. Лишенные паспортов, они не имели права покинуть место жительства. Страна-победительница была очень бедна. Большинство населения существовало в нищете. Итак внутренние ресурсы Советского Союза были ограничены. Поэтому главным двигателем восстановления стала эксплуатация внешних ресурсов. Советский Союз не получал помощи по плану маршала, зато имел доступ к материально-технической базе оккупированных территорий. В страну непрерывным потоком шли эшелоны с оборудованием, изъятым на немецких, венгерских, японских, в Маньчжурии предприятиях. Очень часто вывозили инженеров, и квалифицированных рабочих. Мощности и специалисты авиационного концерна «Юнкерс» были переправлены в Куйбышев для производства реактивных и турбовинтовых двигателей. Автомобильный гигант «Опель» перебазировался в Москву для выпуска легковых москвичей и так далее. В недавнем исследовании историков имена говорится, восстановление советской экономики только на 19,4% объясняется внутренним инвестиционным фактором. Очевидно, что послевоенный успех экономического развития СССР в значительной степени объясняется внешними факторами. Внешние факторы на 80,6% объясняют послевоенные успехи восстановления народного хозяйства СССР. Помимо вывоза оборудования и активного использования научно-технического ноу-хау, массово изымалась патентно-лицензионная документация, СССР получал и огромные денежные репарации от Германии, Венгрии, Румынии, Объем немецких денежных поступлений составил 4,4 миллиарда долларов. Третьим рычагом быстрого восстановления являлась хорошо опробованная в 30-е годы эксплуатация бесплатного труда. Дефицит рабочих рук вследствие человеческих потерь за годы войны был компенсирован из нескольких источников. В страну было ввезено большое количество военнопленных – 2 миллиона 700 тысяч немцев и 600 тысяч японцев. Все они использовались на работах в течение многих лет. Немцев репатриировали только в 1955 году. Отправились на принудительные работы и значительная часть освобожденных из немецких лагерей красноармейцев. По данным историка Кривошейна, шестая часть уцелевших в плену солдат, 233 тысячи человек, были осуждены и отправлены по этапу. Возобновилась и эта военная практика массовых репрессий с целью пополнить трудовую армию ГУЛАГа. В мае 1947 года вдруг вышел указ об отмене смертной казни. Но это отнюдь не означало либерализации режима. По статьям, прежде сулившим высшую меру, теперь стали давать огромный 25-летний срок и выносились подобные приговоры в массовом порядке. Одновременно ужесточились наказания за всякого рода мелкие нарушения. В отчете Министерства внутренних дел говорилось, Увеличение за последние годы общего числа заключенных объясняется в первую очередь тем, что принятые в 1947 году указы об усилении уголовной ответственности, захищение государственного и общественного имущества и за кражи личной собственности граждан предусматривают исключительно длинные сроки заключения. На 1 января 1953 года из общего числа заключенных За указанные преступления в лагерях содержалось 1 291 919 человек. Когда лагерный контингент пополнился, смертные указы снова вернули, в ввиду поступивших заявлений от национальных республик, от профсоюзов, крестьянских организаций, а также от деятелей культуры. Несколько волн прошли депортации украинцев и прибалтийцев, заподозренных в антисоветских настроениях, либо просто в порядке профилактики. Общее число жертв подобных этнических репрессий в 45 50 годах составило около полутора миллионов человек. Война закончилась, экономика частично демилитаризировалась, но методы государственного управления оставались все такими же.